Эпилог. Семь лет спустя. Мы любуемся Москвой с крыши отеля Ридс-Карлтон. Стоит теплая июньская ночь. Мерцают бледные далекие звезды, скользят редкие призрачные тени посетителей. Ленивые звуки города, доносящиеся снизу, вязут в медленной, стонущей и соблазняющей музыке. Я уже не понимаю, где она звучит, Здесь, на террасе или только в моей голове. Свет притушен, и мы растворяемся в полутьме. От сладкого смятения и тревоги кружится голова, а в воздухе еще витают запахи недавней весны. Манежная площадь и пряничные кремлевские башни лежат у наших ног. Ночные огни и магические энергии делают реальность неузнаваемой и прекрасной. Все ощущается так? как если бы время сделало круг, и мы снова вернулись на семь лет назад. Все как тогда, только выглядим мы сейчас немного иначе, хотя и не замечаем этого. Но по фотографиям в телефоне можно увидеть разницу. Вот Марко. Его лицо стало тверже, появилась пара морщинок, в волосах несколько серебряных нитей ранней седины. Теперь он тертый калач. За это время он прочно занял место на мировом винном Олимпе. Его тело стало тверже, начало превращаться в железное дерево. В глазах видна сталь и уверенная сила, но только пока не взглянет на меня, или на Микеле, или на Джульетту, так сильно похожую на него. Тогда сталь размягчается, и его взгляд становится удивительно нежным и теплым. Кто бы мог подумать, Марко может быть до ужаса сентиментальным. Нашей Юли уже пять, а Мише полтора года. Мы называем их по-русски и по-итальянски. Сейчас они у дедушки, а мы с Марко в той самой гостинице и приехали на ту самую выставку. Вот я. Это незадолго до свадьбы. Юлька фотографировала. Я здесь совсем девчонка тощая, вымотанная любовными страданиями. В моей внешности произошло больше перемен, чем во внешности Марко. Я как будто расправила крылья, наполнилась жизненными соками, напиталась любовью. «Ах, моя милая, как же ты расцвела! Какая ты сумасшедше красивая! Обожаю тебя!» сказала мне Паола совсем недавно. «У них, кстати, все хорошо». Давида перенес несколько операций, долго восстанавливался, было много волнений и страданий, но теперь все хорошо. Сейчас он учится в университете, а Фабио все еще работает со мной. Он постарел, но держится молодцом. Рассматривая себя в зеркале лифта, везущего нас на наш этаж, я говорю, «Пожалуй, Паола сказала правду. Я действительно ужасно похорошила." и стала просто неотразимой, как ты думаешь. Я едва держусь на ногах от выпитого шампанского и расплываюсь в улыбке. Марко не отвечает, какое-то время серьезно смотрит мне в глаза, а потом притягивает к себе и целует. Я снова, как в тот раз, чувствую в его поцелую дом-периньон. Цедру и горький мед. И снова, как в тот раз, теряюсь и слушаю громкие удары своего сердца. Семь лет. Не могу сказать, что они пролетели как мгновение, но все же слишком быстро, гораздо быстрее, чем стоило бы. Было бы намного честнее, когда бы счастливые дни тянулись бесконечно долго, а дни полные грусти проносились как можно скорее. Семь лет. За это время произошло столько всего, возможно, гораздо больше, чем за всю мою жизнь, предшествующую этим семи годам. После свадебного путешествия мы возвратились на Сицилию. Около трех месяцев папа оставался там и иногда летал в Москву, несколько раз вместе с Джинаро, Но вернуть свою никак не получалось. Крюков располагал доверенностью от сухих, делал, что хотел. И папу к делам не подпускал. Сухих был в розыске, и достать его никак не получалось. Инга тоже исчезла и не объявлялась. Тамара говорила, что не знает, где она пропадает, и вообще не хотела говорить с папой. Правда, это вскоре изменилось. Папа, несмотря ни на что, после развода продолжал платить за римскую квартиру и переводил небольшие суммы на счет Тамары. Это продолжалось до самого сатилийского изгнания и даже после его приезда и всех наших злоключений. Когда же денежный ручеек иссяк, Тамара очень заволновалась, стала часто звонить папе и, удивительно быстро, прошла путь от требований угроз и истерик до смирения и униженных просьб. Она прилетела, пролила слезы, была тиха, покладиста и трагична. «Обратись к своей дочери. Она, обворовав меня, невероятно разбогатела. Должно быть так...» что сможет позволить себе содержать родную мать, — сказал ей папа, — хотя бы какое-то время. «Андрей, что ты? Инга сидит без денег. Ее обманули, впутали в эту аферу решительно против воли, и теперь она совершенно не знает, что делать. Она бы давно тебе позвонила, да боится, не знает, как к тебе подступиться из-за того, что Лиза настраивает тебя против нее». Отец расхохотался но полетел в Рим навстречу с Ингой в тот же день. Акции Инга не продала, а только передала в управление, и папа надеялся надавить на нее и попытаться договориться, пообещать денег, как-то исправить ситуацию, воспользовавшись слабостью сухих. Возможно, временной. Инга сообщила, что ей была обещана единовременно крупная сумма, И потом ежемесячно она должна была получать солидные выплаты. Заплатили ей, по ее словам, лишь десятую часть того, что обещали. Кто бы сомневался. Сухих спрятался, найти его не было никакой возможности, денег тоже не было. А акции хранились у адвоката, который даже слышать не хотел, чтобы вернуть их без распоряжения Сухих, как того требовало подписанное соглашение. Отец поговорил с Ингой, она, как и Тамара, была смиренна и твердила, что все произошедшее – это одно сплошное недопонимание. Адвокат находился в Лугана, и папа поехал к нему вместе с Дженнаро. Он их не стал слушать, просто выставил из офиса. Выяснилось, что Инга пыталась припугнуть его с помощью каких-то молодчиков, то ли албанцев, то ли румынцев. Все получилось некрасиво и дешево. Была задействована полиция, и теперь Инга не имела возможности обращаться с адвокатом и вдобавок скрывалась от албанских мафиози. Джинаро встретился со своими друзьями в Милане, благо до Лугана оттуда рукой подать. Пообщался с уважаемыми людьми и выяснил, что сын того самого луганского адвоката имел успешный бизнес. Калуги – весьма крупное производство итальянских сыров. Наверняка без сухих там не обошлось, но так было даже лучше, око за око. Эта информация оказалась чрезвычайно полезной, и буквально через два дня на процветающую сыроварню обрушилась невероятно пристрастная проверка, выявившая ужасные финансовые злоупотребления, и директора предприятия увезли в СИЗОН. Войдя в положение и сделав поблажку иностранному гражданину, следователь разрешил ему сделать звонок в Швейцарию, во время которого арестованный директор сообщил своему папе, и так уж вышло, адвокату, что проведет в русской тюрьме несколько лучших лет жизни, если тот не передаст ему, недавно посещавшему его джентльменам, все необходимые им бумаги. Довести до конца угрозы, скорее всего, не удалось бы, но для адвоката из Лугана этого оказалось достаточно, чтобы выполнить простые требования. О необходимости сделать это также высказались и некоторые влиятельные швейцарские политики в приватных беседах, состоявшихся незадолго до этого звонка. Инга и Тамара получили содержание, а папа вернул себе свою компанию за исключением проданных 10%. Но теперь это было несущественно. Папа избавился от дома, ставшего ненужным ему одному, и перебрался в квартиру в центре Москвы. Я была этому рада. Слишком уж много неприятных воспоминаний связывало меня с тем домом. Перед тем, как вернуться в Москву, папа сделал мне подарок. — Ты стала энологом, Лиза, — сказал он. — Мне понравилось твое вино и люди, чьим мнением я доверяю, очень тебя хвалят. Конечно, твой муж, наверное, не будет против, чтобы ты занялась чем-нибудь стоящим на его предприятии, но мне бы хотелось, чтобы ты имела возможность создать свое собственное великое вино, без оглядки на кого бы то ни было. Поэтому я дарю тебе наше хозяйство на Сицилии, Дай Дайконти, теперь твой. Никакого костелла здесь нет, но есть виноградники, а это намного лучше. И поверь мне, я не знаю никого более достойного, чтобы владеть этим местом. Примечание. Костелло. Замок. Я была потрясена и не знала, что сказать. Стояла широко открытыми глазами. Надеюсь, ты позволишь мне иногда приезжать сюда, погостить? папочка. «Что ты? Для меня настоящим хозяином здесь всегда будешь ты!» «Нет, моя дорогая, хозяйничать придется тебе», — ответил он с доброй улыбкой. «Я хочу, чтобы ты делала здесь все, что захочешь». Я была счастлива не потому, что стала владеть хозяйством, а потому что получила полную свободу и в каком-то смысле признание. Марку сказал, что расстроен тем, что лишился такого специалиста, как я. Но он, разумеется, лукавит. «Зато», — возразила я, — «в семью вернулся дом, принадлежавший твоей прабабушке». Стоит ли говорить, что я совсем жаром принялась за работу? Разбирая старый погреб, о котором все говорили, что там не может быть ничего интересного, За развалившимся стеллажом я нашла углубление в стене. В нем лежал грязный мешок. И он бы отправился на свалку вместе с черепками, бутылками, обросшими грязью и паутиной, и прочим ненужным хламом. Но меня удивило, что мешок довольно тяжелый и, не знаю, какой-то странный, будто бы спрятанный. В нем обнаружился сверток из промасленной бумаги. Под ней был еще слой бумаги, а под ней еще один. В общем, там были деньги, доллары. «Вряд ли моя бабушка могла бы накопить такую сумму», — сказал Марко. «Разумеется», — покачал головой Джинаро. «Это не ее деньги, это доля твоего отца. Я почти уверен. Сколько там?» «Я все посчитала. Семьсот пятьдесят тысяч». «Да, точно так и есть». Карадо сказал, что мы украли у него 7 миллионов, но это неправда, всего полтора, и это половина нашей добычи. Время было неспокойное, и Пьетро должен был временно спрятать деньги. С твоей прабабкой он был на ножах, и никто бы никогда не додумался искать здесь, так что эти деньги принадлежат тебе или Лизе, ведь теперь это ее погреб, не правда ли? «Деньги мы потратили на покупку нового виноградника и обновление оборудования. Я наняла Пирджардж невероятно, да? И взялась за вино. Да, оно дорогое, но элегантное и совершенно бескомпромиссное. Не забывайте это, Контрада. В нем глубина и нерв, дух и зверь, как сказал уважаемый мной Василий Расков. Оно восхитительно, согласитесь. В нем волшебные переливы ароматической радуги, пряные травы и смолы, иголки и птичий шорох. Мы хотели максимально ясно показать Теруар Этны. Именно поэтому выбор пал на Нерелла Маскалезе. Созданию этого вина мы посвятили несколько лет жизни. «Оно получилось очень женственным и страстным. Это новая драгоценная жемчужина Сицилии», сказал вчера Перджаджо на презентации. «Мы впервые представили вино здесь, в Москве. Вчера его похвалил сам Джеймс Саклинг, а он тот еще гусь. Я была счастлива еще и от того, что видела папины сияющие глаза. Он гордился мной и тоже принимал поздравления». Вообще вчера был потрясающий день, настоящий триумф. А сегодня мы с Марко решили побыть вдвоем, пройти по нашим московским местам. Примечание. Джеймс Саклинг, известный винный критик. Василий Расков, российский винный блогер и эксперт. Контрада – это сицилийский аналог Крю, обозначающее конкретного виноградника. Границы которого очерчены потоками лавы Сетны. Лиза, вот так встреча! окликнул меня кто-то, когда я изучала меню в Джан-Джоли. Я подняла взгляд на официанта, подошедшего от соседнего столика, и какое-то время не могла его узнать. Не узнаешь, грустно сказал он. Я наконец поняла, кто стоял передо мной. Это был. «Вася, Крюков!» «Узнала теперь?» «Вот так встреча!» — еще раз повторил он. «А я ведь о тебе думал сегодня. Знал, что ты в Москве, что будешь представлять вино. Ты молодец. Я очень рад за тебя. Не сомневался в тебе никогда». Я ничего не ответила, молча смотрела на него. Он обветшал, как старое пальто. «Ты... ты прости меня?» Я так много раз хотел сказать тебе. Прости, скотиной я был. А сейчас перестал?» Сорвалось у меня с языка. «Знаю, у тебя причин меня прощать нет». Паникон. «Просто хотел, чтобы ты знала, что я ужасно сожалею». Он был жалкий, совсем не похожий на того Крюкова, которого я помнила. «Что ты здесь делаешь?» Да. Махнул он рукой. «Работаю. После тех дел, знаешь, меня никто не хотел брать. В Крыму все пошло под откос. Пропало. Да вообще все пропало. Вот нашел работу, близкую по специальности. Не сомелье, но хотя бы. Ну тогда посоветуй нам вино какое-нибудь». Он с такой благодарностью глянул мне в глаза, что я сама не знаю, как сказала. «Ладно, считай, что ничего не было. Прощаю». Сказала, но мне кажется, я его не простила. По крайней мере, видеть его мне было очень неприятно. «Что за странный официант?» Потом уже спросил Марко. «Так, старый знакомый. Из прошлой жизни. Я не сказала, что это был Крюков, потому что мой муж, в отличие от меня, не был бы таким великодушным. Ну а что там с Джулией?» Она уже в Москве? Завтра с ней встретимся. Она только сегодня должна прилететь. Юлька улетела в НИЦу со своим новым кавалером. Какой-то артист или продюсер. Завтра узнаем. Пару лет назад она обосновалась в Москве. У нее было несколько ярких романов после Николы. Но ничего более серьезного пока не случилось. Почти пять лет назад она родила от Николы мальчика. Там была такая любовь, такая драма, целая история. В конце концов, они расстались. Мне было жалко. Но для них, наверное, так было лучше. Очень уж оба они оказались горячими, ревнивыми и необузданными. Хотя казалось, кто бы мог подумать. Мы довольно часто виделись и с Юлькой, и, само собой, с Николой, который оставался на Сицилии. Теперь мы привезли от него подарки сыну, да и Юльке тоже. Он по-прежнему ее любит, и мне кажется, она его. Семь лет. А здесь ничего не изменилось. Та же ночь, тот же вид, тот же крем, та же музыка и шампанское. Тот же лифт и даже номер вроде бы тот же. Я волнуюсь почти так же, как и тогда, и чувствую то же смятение. Дверь лифта открывается. Марко берет меня за руку и выводит в коридор. Лиза, шепчет он, когда дверь гостиночного номера закрывается за нами. Мы стоим друг напротив друга. Я чувствую ток, ощущаю электрические разряды и лихорадку. Только за день сразу ожог, эпидемия, шаровая молния. Свет фонарей из окна делает происходящее совершенно нереальным и похожим на сладкую грезу. Да, любимый, с днем рождения. Я притягиваю его к себе и горячо целую. В ту ночь, семь лет назад, я родилась заново. Ворвалась в незнакомый, пугающий и такой прекрасный мир, чтобы пройти через страдания, испытания и радости, и понять, что именно это мне и было нужно. Он помнит каждое слово, сказанное мной. И я так его люблю. Поскриптум. Дорогие друзья, спасибо, что были с героями на протяжении всей книги и большое вам спасибо за поддержку. Через несколько дней стартует новая история, и я приглашаю вас в нее. Чтобы не потерять меня из виду, пожалуйста, подпишитесь, чтобы вы обязательно увидели все мои новые книги. скриптум. Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться с моей новой книгой «Мой новый босс». Буду рада новой встрече с вами, а также вашим комментариям. Спасибо!